Как только Кан закрыл за судьей дверь, Ди шагнул к расположенной напротив комнате. Толкнув дверь, он не обнаружил никого внутри. На бамбуковом столике одиноко и тускло мерцал огарок свечи. За исключением заправленной постели и двух стульев, в комнате не было другой мебели. Никаких коробок или узлов, никакой одежды на деревянной вешалке». Если бы не горящая свеча, можно было подумать, что комната необитаема. Судья выдвинул ящик, не найдя ничего там, кроме пыли. Став на колени, он заглянул под кровать. Тоже пусто, только крохотная мышка быстро юркнула куда-то в норку. Он поднялся на ноги, отряхнул колени и, выйдя в коридор, направился к Тауганю. Был уже далеко за полночь, и он надеялся, что его помощнику уже надоело составлять компанию под выпившим актером. Он застал Тауганя одиноко сидящим в холодной пустой комнате. Тот скорчился над бронзовой жаровней, где тлели жалкие угольки». Таугань терпеть не мог тратить больше, чем необходимо. Его удлиненное мрачное лицо просияло, когда он увидел вошедшего судью. Вскочив на ноги, он воскликнул. «Что случилось, ваша милость? Я повсюду искал вас, но...» «Дай мне чашку горячего чая», — коротко приказал судья Ди. «У тебя, случайно, нечего поесть?» Судья устало пристроился за столом, Итого Гань порылся в своем походном сундучке и нашел две черствые жареные лепешки. Он неуверенно протянул к судье со словами «К сожалению, у меня больше ничего». Судья тут же откусил большой кусок. «Отличные лепешки!» — похвалил он. «В них нет никакого вегетарианского привкуса. Они так приятно пахнут жареной свининой». Покончив с лепешками и выпив подряд три чашки чаю, он зевнул и заметил. Единственное, чего мне сейчас не хватает, это как следует выспаться. Но хотя некоторые вопросы уже разрешены, остается еще несколько моментов, которые требуют нашего срочного вмешательства, включая попытку убийства. И он рассказал Талуганю, что с ним случилось, а также в общих чертах передал ему свой разговор с Тин и сряженной Оуян. Так что, как видишь, заключил он, дело благочестивой белой розы закрыто. Завтра утром перед отъездом я поговорю с ней и с госпожой Пау. Но остается один вопрос: кто и почему напал на меня? Таугань глубоко задумался, машинально накручивая на палец, торчавшие из бородавки на щеке волоски. Наконец он сказал, "Тим сообщила вам, что Момоде знаком с монастырем. А может, он и вправду странствующий монах? Они бродяжничают по всей империи, посещают все даосские святыни, а ходу пускаются во всякие... Афера и мошенничество. Поскольку они не бреют голову, как буддисты, то вполне могут сойти за обыкновенных мирян. Момоде мог уже побывать в этом монастыре. Возможно, он как-то замешан в убийстве одной из тех трех девушек. А однорукая женщина вполне может быть очередной его жертвой. Не исключено, что сейчас он вернулся сюда под видом актера или для того, чтобы заставить молчать эту изувеченную беднягу, или чтобы шантажировать настоящих убийц. «В том, что ты сказал, Таогань, есть над чем поразмыслить», — согласился судья. «Это во многом согласуется с моей пока невнятной идеей, которую я пытаюсь сформулировать. Навело меня на эту мысль твое замечание насчет недостающего прибора на ужин». Это может означать, что Мо переоделся в монашескую рясу и смешался с остальными. Если он имеет здесь сообщников, ему это ничего не стоит. Обитатели монастыря большую часть времени видели его в маске или загримированным. Это также объясняет, почему мы не можем его найти, почему его комната абсолютно пуста как я сейчас выяснил. И если это он подслушал мой разговор с настоятелем, он вполне мог пожелать убрать меня. Но убийство члена судебного права отнюдь не невинная затея, возразил Таогань. Именно поэтому Мо и является самым вероятным подозреваемым. «Не думаю, чтобы на такое осмелился кто-нибудь из живущих в монастыре». Каждый знает, что убийство должностного лица империи приведет в движение всю административную машину, и этот монастырь тут же наводнят следователи и солдаты, которые буквально камня на камне не оставят, разыскивая преступника. Но мой человек пришлый. Он исчезнет сразу же, как только совершит то, ради чего появился здесь. И плевать ему на все, что потом произойдет и с монастырем, и с его обитателями. Таогань кивнул, соглашаясь. После некоторого раздумия он сказал. «Нужно помнить, господин, еще об одной возможности. Вы говорили, что во время ужина вы расспрашивали относительно обстоятельств смерти бывшего настоятеля. Предположим, с его кончиной и вправду дело нечисто, и что некто, имеющий к этому отношение, слышал ваш разговор». Разве нельзя ожидать, что этот человек пожелает любой ценой помешать вам организовать расследование причин смерти прежнего настоятеля? Это невозможно. Говорю тебе, что в момент смерти старого настоятеля в его библиотеке находилось более десяти человек. Я ясно дал понять нынешнему настоятелю, что ни за что не поверю, будто... внезапно судья умолк, затем проговорил. «А знаешь, ты совершенно прав. Ведь еще я сказал, между прочим, что следы насильственной смерти можно обнаружить даже на забальзамированном теле. Кто-то мог это подслушать и решить, что я намерен устроить вскрытие трупа». Он помолчал, размышляя, потом вдруг стукнул кулаком по столу и пробурчал. «Этот зум». «Должен мне рассказать все о смерти прежнего настоятеля. Где мы можем найти этого поэта, будь он ладен? Когда я уходил от Куань-Лая, они продолжали веселиться и распевать вино. Возможно, Цзунли все еще там. В монастырской конторе сегодня выплатили жалование актерам, так что они готовы гулять до самого утра. «Отлично. Идем туда». Тяжело встав со стула, судья сказал... Или это злосчастный удар по голове, или это два часа вынужденного отдыха. Но я совершенно вылечился от простуды. Голова абсолютно ясная, и никакого жара. Кстати, а ты как себя чувствуешь? О, Таогань хитро усмехнулся. Со мной все в порядке. Я никогда подолгу не сплю. Так ночью подремлю немного, а потом размышляю то о том, то о сём. Судья Ди с любопытством смотрел на своего помощника, пока тот заботливо гасил свечу огрубевшими пальцами. В течение последнего года, пока этот странный и угрюмый человек работал у него в качестве помощника, судья довольно сильно привязался к нему. «Интересно, о чем он размышляет по ночам?» – подумал судья, открывая дверь. И в этот момент он услышал шелест шелковых одежд И чья-то темная тень метнулась прочь. Последи за лестницей, рявкнул он тауганю и бросился за угол, где исчез подслушивавший. Таугань мгновенно оказался у лестничной клетки и быстро извлек из рукава моток черной вощеной веревки. Натягивая его поперек лестницы на высоте фута над первой ступенькой, он пробормотал с хитрой усмешкой. Ай-яй-яй! «Если наш гость бросится бежать этим путем, боюсь, он здорово расшибется». Едва он успел привязать к решетке лестницы оба конца, как вернулся запыхавшийся судья. «Бесполезно», — с горечью констатировал он. «С другой стороны есть еще одна узкая лестница». Как он выглядел, господин? Я лишь мельком увидел его, когда шагнул в коридор. Он метнулся за угол, как мышь, И когда я туда добрался, его уже не было видно. Но наверняка это был тот самый негодяй, который напал на меня. Откуда ваша честь может это знать? Живо полюбопытствовал Тао Гань.